Глава двенадцатая. Восток. Водяные испытания тянулись, как долгий сон. Горожане почти все укрылись по домам, от избивавшей западное побережье Сейки-Бури, но морским стражам полагалось выдерживать и не такое ненастье. «Дождь-вода! И мы тоже!» Морской начальник, расхаживая вдоль рядов, перекрикивал гром. Волосы облепили его голову, Дождевые капли стекали с кончика носа. «Тому, кто отступит перед пустяковой непогодой, не ездить на драконах, не охранять море. И таким здесь не место!» Он повысил голос. «Вы отступите перед водой?» «Нет, достойный морской начальник!» заорали ученики. Стани уже текло ручьем. Хорошо, хоть дождь был теплым. Луки и огнестрельное оружие дались ей легко — Даже в такой ливень Тани сохранила острый глаз и твердую руку. Думуза показала себя лучшей с луком. Она могла стрелять и вслепую, но Тани стала второй. И никто, даже Думуза, не превзошел ее с пистолетом, хотя морской стражник из западного дома не так уж отстал. Его звали Канперу. Он был старше всех и выше ростом. А его подбородок можно было точить меч. а ладони легко обхватили бы древесный ствол. Дальше состязались в стрельбе с седла. Каждому надо было поразить шесть подвешенных к стропилам вееров. Думуза с коня стреляла не так ловко, как пеший, и сбила только пять. Анрен лошадей не любила. Она все испытание скрипела зубами и, в конце концов, не справившись с конем, дала три промаха. А вот Тани раз за разом била в цель, пока ее лошадь не споткнулась перед последним выстрелом, заставив промахнуться и уступить первое место Турозе. Они верхами возвращались к конюшням. — Не повезло тебе, худородная! — бросил ей Туроза, соскальзывая с седла. — Полагаю, это в крови. Может быть, и достойный морской начальник однажды поймет, что драконьими всадниками рождаются, а не становятся. Тони, отдавая свою лошадь конюху, стиснула зубы. Шкура лошади потемнела от дождя и пота. «Не слушай его, вот Тани», — сказала спешиваясь Думуза. Ее мокрые кудряшки обвисли по плечам. «Во всех нас одна и та же вода». Туроза скривил губы, однако отошел. Тани поклонилась Думузе. «У тебя большой талант, достойная», — сказала она. «Хотела бы и я стать когда-нибудь такой искусной лучницей». Думуза поклонилась в ответ. Я надеюсь когда-нибудь сравняться с тобой в мастерстве с пистолетами, достойная Тони. Они вместе ушли из конюшен. тани раньше случалось разговаривать с Домузой, но теперь, оставшись с ней наедине, она с трудом подбирала слова. Ей не раз приходилось гадать, как это — расти в Генуре, в клане Медучи, которому принадлежат три поколения твоей семьи. Добравшись до зала упражнений, они сели рядом. Итани принялась протирать стрелы от грязи. Молчаливый конперу вернулся раньше их и налаживал пружинный затвор с серебряной накладкой. Все погрузились в работу, когда в зал вошла Анрен. «Так плохо я еще не стреляла», — объявила она. Девушка откинула волосы, чтобы текло на спину, а не в лицо. «Пойду в храм, помолюсь великому Кверике, чтобы вода смыла всех лошадей. Они сроду меня не терпят». «Спокойнее», — Думуза не поднимала глаз от своего лука. «У тебя ещё будет время показать Медучи своё искусство». «Тебе легко говорить. Ты по крови Медучи. Вы все рано или поздно попадаете во всадники». «Я вполне могу оказаться первой, кто не попадёт». «Можешь», — согласилась Анрен, — «но очень вряд ли». У неё на колени ещё держалась опухоль после поединка. Ей звание всадницы давалось нелегко. Канперу повесил свой лук на стену. Выходя, он бросил на Анрен загадочный взгляд через плечо. «Я слышала, достойный Канперу частенько бывает в таверне у овощного рынка», — шепнула за Анрен, когда молодой человек уже не мог их слышать. «Проводит там каждый вечер». «Что с того?» «Подумала, не сходить ли и нам. Когда станем всадниками, нам всем подолгу жить вместе. Надо бы сойтись поближе. Ты не согласна?» Анрен улыбнулась. Думаю, ты хочешь отвлечь меня от занятий, чтобы я тебя не обошла? Ты прекрасно знаешь, что обгонишь меня во всем, кроме стрельбы. Дума за еще раз осмотрела лук. Пойдем, мне нужно на час другой отсюда выбраться. Вот скажу достойному морскому начальнику, что ты на меня плохо влияешь. Анрен встала и потянулась. Пойдешь, Тани? Тани не сразу поняла. что обе смотрят на неё и ждут ответа. Они не шутили. Посреди водяных испытаний собрались в таверну. «Спасибо», — медленно проговорила она, «но я должна остаться, позаниматься перед следующим испытанием». Тани помолчала. «Разве тебе не надо тоже готовиться перед завтрашним, Монрен?» Та фыркнула. «Я двенадцать лет готовилась. Прошлая ночь за подготовкой мне сегодня не очень-то помогла». «Нет, сегодня мне нужнее крепкая выпивка». «И, может быть, крепкий...» Она покосилась на Думузу, и хотя у обеих губы дрожали от усилия сдержать смех, девушки прыснули. Они лишились рассудка. Разве можно в такое время отвлекаться? «Надеюсь, вы хорошо проведете время», сказала им, вставая Тани. «Доброй ночи». «Доброй ночи, Тани», — пожелала Анрен. Ее улыбка погасла, на лбу пролегла морщинка. «Постарайся выспаться, хорошо?» «Конечно». Тани прошла через зал, повесила на стену свой лук. Ту роза, который пришел с друзьями отрабатывать бой без оружия, поймав ее взгляд, ударил кулаком по ладони. Сырой ветер продувал коридоры. Он веял теплом, как от горячей похлебки. Стуча сапогами по гладкому полу, Тани шагала через школу. Она смыла с себя пот и в одиночестве поработала с мечом в своей комнате. Когда рука, наконец, устала, ее начал гладать червячок дурных мыслей. С чего бы эта ее лошадь споткнулась на испытании? А что, если Туроза ей на зло что-то подстроил? Кончилось тем, что Тани отправилась в конюшни. Занимавшийся подковами кузнец уверил, что с лошадью все в порядке. Земля была мокрая, Животное вполне могло поскользнуться. «Не дай этому маленькому паршивцу Турозе тебя обогнать», сказала Суза, но её голос донёсся очень издалека. Остаток вечера Тани провела в тренировочном зале и стыков чучела метательными ножами. Только убедившись, что бьёт в глаз без промаха, она вернулась к себе, зажгла масляный светильник и принялась за первое письмо Сузе. Пока испытания оправдывают мои страхи. Сегодня у меня поскользнулась лошадь, и мне это дорого обошлось. Я выжимаю себя упражнениями досуха, и всё равно кто-нибудь выступает не хуже меня, не доводя себя до бессонницы. Они пьют, курят, смеются вместе, а я только и могу, что оттачивать своё мастерство. За 14 лет вода во мне не стала такой, как надо, и мне страшно, Суза. Здесь эти четырнадцать лет ничего не значат. Нас судят сегодняшним днём, а не вчерашним. Она отдала письмо слуге для отсылки на мыс Хайсан и, улёгшись на постель, стала вслушиваться в звуки своего дыхания. За окном ухала сова. Очень скоро Тони молча встала и сунула ноги в сапоги. У неё ещё были силы поработать немного. Правитель мыса Хайсан был стройен и ладно подбит. как карточная колода. А жил он в ярком особнячке посреди города. Он, в отличие от аресимского распорядителя, умел улыбаться. У него были седые волосы, добродушное лицо, и, по слухам, он был мягок к мелким преступникам. Какая жалость, что Никлайса, нарушившего главный закон Сейки, при всем желании к таковым не причислишь. «Итак, — говорил правитель, — «Чужестранца привела к твоим дверям женщина». «Да», — подтвердил Никлайс. Слова с трудом проталкивались сквозь сухое горло. «Да, именно так достойный правитель. Я как раз наслаждался чашей вашего замечательного сейкинского вина, когда они пришли». Его несколько дней продержали в заперти. Он потерял счет времени. Когда солдаты, наконец, вывели его из камеры, Никлайс чуть не лишился чувств. решив, что его ведут прямиком к плахе. Вместо этого заключённого предъявили врачу, который осмотрел его ладони и глаза. Потом солдаты дали ему чистую одежду и припроводили к самому могущественному чиновнику этой области Сейки. «И ты приютил его в своём доме?» — продолжал правитель. «Ты принял его за законного поселенца?» Николай прокашлялся «Я... Э, нет, я Нарисиме на всех знаю, но та женщина мне угрожала». Он постарался показать, как пугает его это воспоминание. «Она представила кинжал мне к горлу, и она сказала, что если я не впущу чужестранца, она меня убьет». Паная советовала ему отвечать правдиво, но всякая хорошая история нуждается в щепотке приправ. Двое пехотинцев пристально следили за ним. Железные шлемы прикрывали им головы и шеи, красные шнуры креплений проходили под подбородком. Они дружно раздвинули штору, впустив еще двоих солдат, которые вели третьего человека. «Это женщина?» — спросил правитель. Волосы у нее рассыпались по плечам, один глаз заплыл. Судя по разбитой губе левого солдата, она яростно отбивалась. Великодушие требовало уверять, что он ее впервые видит. «Да», — признал Никлайс. Она взглянула на него с ненавистью. «Да», — эхом повторил правитель. «Она музыкантка из Хайсанского театра. Вседостойный государь допустил, чтобы некоторые сейкинские артисты в иные дни развлекали аресимцев приятными беседами». Он поднял бровь. «Ты принимал таких гостей?» Николай с трудом улыбнулся в ответ. «Мне в целом хватает собственного общества». «Вот и хорошо», — выплюнула в его сторону женщина. «Сам себя и приласкай, серебролюбивый лгун!» Стражница, хлестнув ее тыльной стороной ладони, прикрикнула. «Молчать!» Николай поежился. Женщина осела на пол, выбрала голову в плечи и прикрыла щеку ладонью. «Благодарю за подтверждение, что это та самая женщина». Правитель притянул к себе лакированную шкатулку с письменным прибором. «Она не сказала, как попала с чужестранцем на остров. Тебе это известно?» Николайс сглотнул. Слюна была густой, как каша. «Провались эта честность. Нельзя было выдать трюд, как бы далека она ни была». «Нет», — солгал он, — «она не рассказывала». Правитель взглянул на него поверх очков. У него были мешки под маленькими темными глазками. «Ученый доктор Росс», — заговорил он, разводя в воде палочку туши. «Из уважения к твоим познаниям буду откровенен. Если ты ничего больше не сможешь мне сказать, эту женщину будут пытать». Женщина задрожала. «Не в нашем обычае применять такие средства, кроме как в очень серьезных обстоятельствах. По нашим сведениям, она состоит в заговоре, угрожающем всему Сейки. Если она провела на Аресиму чужестранца, то он наверняка знает, откуда тот прибыл. Следовательно, она либо в союзе с контрабандистами, что карается смертью, либо выгораживает кого-то, кто пока остался неизвестным. Правитель выбрал в шкатулке кисть. Если ее использовали, вседостойный государь, возможно, будет милостив. «Ты уверен, что ничего более не знаешь о цели прибытия этого Сульярда и о том, кто помогал ему пробраться сюда?» Николай сопустил взгляд на женщину. Один темный глаз таращился на него сквозь спутанные волосы. «Уверен». Выговорив это, он задохнулся, словно от нового удара дубинкой. «Отведите ее в тюрьму», — приказал правитель. Когда солдаты потащили женщину прочь, та ахнула от ужаса. Николайс только теперь рассмотрел, как она молода, не старше Трюд. Янарту было бы стыдно за него. Николайс понурил голову, проникшись отвращением к собственной шкуре. «Благодарю, ученый доктор Росс, сказал правитель. «Я подозревал, как обстоит дело, но нуждался в твоем подтверждении». Когда шаги в коридоре затихли, правитель еще несколько минут просидел склонившись над письмом. письмомниклас не смел нарушить молчание ты прекрасно говоришь по сейкински как я понимаю ты на арисиме преподаешь анатомию наконец заговорил правитель заставив никклаэйса вздрогнуть от неожиданности как ты находишь наших учеников женщина как видно была забыта я столько же учу их сколько учусь у них не покрив душой сказал никлас И правитель улыбнулся. Николай, воспользовавшись случаем, добавил. «Однако мне не хватает ингредиентов, которыми обещал обеспечить меня вечно достойный великий князь Ментиндона, И боюсь также, что достойный распорядитель Аресимы уничтожил мои приборы». «Достойный распорядитель, возможно, переусердствовал». Правитель отложил кисть. «Пока не закрыто это дело, тебе нельзя будет вернуться на Аресиму. «Нельзя допустить разговоров, что чужестранец может пробраться за ее стены. Еще мы должны проверить торговый пост на следы красной болезни. Боюсь, мне придется на время расследования поместить тебя под домашний арест в Генуре». Николайс выпучил глаза. Он не мог поверить своему счастью. Вместо пытки ему дарят свободу. «В Генуре?» — повторил он. «На несколько недель». Лучше устранить тебя из этого дела». Никлас чуял, что вопрос здесь дипломатический. Он укрывал нарушителя. Сейкинс его положение за такое преступление предали бы смерти, но казнь менского поселенца подкосила бы хрупкий союз с домом льевелин «Да», — он как умел изобразил недовольство. «Да, достойный правитель, конечно, я понимаю. К твоему возвращению, да исполнятся мои молитвы, «Все будет решено. В благодарность за содействие я позабочусь, чтобы ты получил нужные ингредиенты», — продолжал правитель. «Но о случившемся ты должен молчать», — он послал Никлайсу пронзительный взгляд. «Если тебя это устраивает, ученый доктор Роуз». «В полной мере. Я благодарен за вашу доброту», — Никлайс помялся. «А этот мальчик Сульярд, Нарушитель границы в тюрьме». «Мы ждали, не проявятся ли у него признаки красной болезни», — сказал правитель. «Если он не откроет, кто помог ему добраться до Сейки, его тоже будут пытать». Никлай соблезал губы. «Возможно, я сумею вам помочь». Он сам не понимал, с какой стати добровольно впутывается еще глубже. «Я ведь тоже из страны добродетелей, и, вероятно, сумею убедить Сульярда, что благоразумнее признаться». «Если мне позволят до отъезда повидать его». Правитель задумался. «Я не одобряю пролитие крови там, где этого можно избежать», — согласился он. «Тем временем я должен уведомить об этом злосчастном происшествии государя». Правитель снова взялся за письмо. «Доброго отдыха тебе этой ночью, ученый доктор Роллс».